Рафаэль первым напер предложил протащить хронограф в таб-квартиру и прыгать оттуда. Но настолько хладнокровным не был даже его старший брат. Как ответное предложение, он вытащил с одной из книжных полок пару рулонов, и между Анатомией человека в 3D и Система сосудов человеческой руки, как фокусник вынул план расположения подземных ходов, которые пересекали район темпла. И этот план и был причиной, почему мы встретились тут на станции метро. Ты хочешь сделать всё без нас? Я свела брови. Мы же договорились, что теперь всё делаем только вместе. Вот именно, поддержал меня Рафаэль. А то в конце концов будет означать, что ты один спас мир. Он и Лесли должны были охранять хронограф. И хотя Ксемериус несколько обижен и заявил, что он мог бы сделать то же самое и так же хорошо, но всё равно было утешительно знать, что они смогут упаковать его и исчезнуть, если мы будем вынуждены прыгать назад в другом месте. «А кроме того, без нас ты наверняка наделаешь кучу ошибок!» Лесли сверкнула на Гедеона. Гедеон поднял руки. «Ну, хорошо, хорошо, я понял». Он взял мою сумку и посмотрел на часы. «Будьте внимательны, в 7.33 пройдет следующий поезд. Потом у нас ровно 4 минуты времени найти первый проход, пока пройдет следующий поезд. Фонарики включи только тогда, когда я скажу». «Ты права», – прошептала мне Лесли. «К этому приказному тону нужно привыкнуть». "Мерде", от души выругался Рафаэль. Это было на волосок. Я могла только согласиться с ним. Лучи наших фонариков трепетали по каменной стене и скользили по нашим бледным лицам. Позади нас по туннелю грохотал поезд метро. Всего 4 минуты, как мы теперь уже знали, были слишком коротким промежутком времени для того, чтобы перебраться через ограду перрона, спрыгнуть вниз и бежать рядом с рельсами по туннелю. Не забудьте, что потом 50 м бежать, задыхаясь за Гидеона, беспомощно становиться перед железной дверью, вделанной в правую сторону туннеля, и бездейтно смотреть, как Гидеон орудует своего рода фомкой, вынутой из кармана брюк, чтобы взломать замок. Это был момент, когда мы все, к семерыус я и лесли, начали хором вопить: "Ну давай, давай, давай!" Приглушённый грохот приближающегося поезда.